Глава тридцать вторая. Графа Альберта положили осторожно на кровать, и пока оба слуги, которые переносили его, искали, один капеллана, который был вроде домашнего доктора в семействе, другой — графа Христиана, которым было дано приказание, чтобы предупреждали его при малейшем нездоровье его сына, обе молодые девушки, Амелия и Консуэла, отправились разыскивать Канонису. Но прежде чем кто-либо из этих лиц прибыл к вольному, несмотря на всю быстроту, с которой всё это было сделано, Альберт уже исчез. Его дверь нашли открытую, постель была только смята от его минутного отдыха, и вся его комната была в обыкновенном порядке. Его везде искали, и, как всегда бывало в таких случаях, его нигде не нашли, после чего всё семейство впало в мрачное смирение о котором Амели говорила Консуэла и стала ожидать с молчаливым ужасом, который привыкли не показывать, возвращения сумасбродного молодого человека, на которое всегда надеялись и которое всегда было неверно. Хотя Консуэла весьма желала не говорить родителям Альберта о странной сцене, произошедшей в комнате Амели, но Амели уже успела все рассказать, и описать самыми яркими красками то внезапное и сильное впечатление, которое произвело пение Парпарины на её двоюродного брата. «Нет сомнения, что музыка приносит ему вред», — заметил капеллан. «В таком случае», — сказала консуэла — «постараюсь, чтобы он меня никогда не слыхал. И когда мы будем заниматься с баронессой, мы будем так хорошо запираться, чтобы ни один звук не доходил до графа Альберта». «Это будет для вас большим стеснением, милая мадемуазель Нина», — сказала Кананиса. «К сожалению, не от меня зависит сделать вам ваше пребывание здесь более приятным». «Я хочу делить с вами ваши радости и печали», — заметила Консуэла. «И для меня будет большим удовлетворением, если вы подарите мне ваше доверие и дружбу». «Добрая девушка», — проговорила Кананиса, протягивая ей свою длинную руку, худую и блестящую, — как жёлтая слоновая кость. Но послушайте, продолжала она. Я не думаю, чтобы музыка могла быть так вредна моему дорогому Альберту. Из того, что нам рассказала Амели про сцену сегодня утром в её комнате, я напротив, вижу, что для него это была слишком сильная радость, и, может быть, то, что вы прервали ваше чудное пение слишком скоро, причинило ему страдания. Что говорил он вам по-испански? Мне говорили, что он отлично говорит на этом языке, так же, как и на многих других, которые он выучил замечательно скоро за время своих путешествий. Когда его спрашивают, как мог он запомнить столько языков, он утверждает, что знал их ещё до своего рождения и что он их только припоминает, так как на одном языке он говорил 1200 лет назад, на другом — во время крестовых походов. Как видите, он Бог знает, что говорит. Так как от вас скрывать нечего, дорогая синьора, вы слышите не раз удивительные вещи из его каких-то прежних существований. Но передайте мне по-немецки. Вы достаточно хорошо говорите на этом языке то, что он сказал вам на вашем языке, которого никто из нас не знает. Консуэлла не могла отдать себе хорошенько отчета в том затруднении, которое она испытывала в эту минуту. Тем не менее, она решила рассказать по возможности всю правду и рассказала, что граф Альберт умолял её продолжать петь, не уходить, говоря, что она вносит ему утешение. «Утешение!» — воскликнула Амели. «Разве он употребил это слово? Вы знаете, тётушка, как оно многозначительно в устах моего двоюродного брата?» «Действительно, это слово бывает часто у него на устах», — ответила Венчеслава и у него оно имеет особое пророческое значение, но в данном случае я нахожу употребление этого слова вполне естественным». «Какое слово он всё повторял вам, Парпарина?» — настойчиво приставала Амели. В моём волнении я его не запомнила. «Я сама не поняла его», — проговорила Консуэла, делая над собою усилие, чтобы солгать. «Милая Нина», — шепнула ей на ухо Амели, — Какая вы хитрая и осторожная. Что касается меня, так как я не совсем всё-таки дура, я очень хорошо поняла, что вы — то мистическое утешение, которое обещано Альберту видением на тридцатом году его жизни. Не старайтесь скрыть, что вы это поняли ещё лучше меня. Это небесная миссия, которой я не ревную. Послушайте, милая Пропарина, сказала канонисса после нескольких минут задумчивости. Мы всегда думали, что когда Альберт исчезнул у нас так внезапно, точно волшебством, что он скрывается где-нибудь поблизости, может быть, в самом доме, в неизвестном нам никому месте. Я не знаю от чего, но мне кажется, что если бы вы теперь запели, он, может быть, услыхал бы вас и вернулся. Если бы это было так, — проговорила Консуэла, готовая исполнить её желание. «А если Альберт близко, если музыка только усилит его болезненное состояние?» — заметила ревнивая Амели. «Так что же», — сказал граф Христиан, — «следует попробовать». Я слыхал, что несравненная Фаринелли имела способность рассеивать своим пением «чёрную меланхолию испанского короля». Также точно молодой Давид укрощал бешеные порывы Саула звуками своей арфы. Попробуйте, великодушная парпарина, такая непорочная душа, как ваша, должна распространять благотворное влияние вокруг себя. Растроганная Консуэла села к клавикордам и запела испанскую кантату в честь Божьей Матери Утешительницы, которую она выучила от своей матери, начинавшуюся словами: Консуэла "деми утешение моей души" и так далее. Она пела таким чистым голосом, с такой неподдельной верою, что хозяева старого замка почти забыли причину своей тревоги и отдались чувству надежды и веры. Глубокая тишина царила внутри и извне замка. Окна и двери были раскрыты Настиш, чтобы голос Консуэлы мог далеко разноситься. Луна освещала зеленоватым светом амбразуры больших окон. Всё было тихо, и религиозное спокойствие сменило душевную тревогу, как вдруг глубокий вздох, точно вырвавшийся из глубины человеческой груди, раздался ответом на последние звуки консуэла. Вздох этот был так ясен и продолжителен, что все присутствующие заметили его — Даже дремавший барон Фридрих повернул голову, думая, что его кто-то позвал. Все побледнели и переглянулись, точно желая сказать, «Это не я, не вы ли это?» Амелия вскрикнула. А Консуэла, которой показалось, что этот вздох был совсем около неё, хотя она сидела у клавикорд вдалеке от всей семьи, так перепугалась, что не могла выговорить ни слова. «Боже милостивый!» — проговорила испуганная Канониса. — Слыхали вы этот вздох, точно, из земли? — Он пронёсся над нами скорее, как дуновение ночи, — проговорила Амели. Вероятно, на свет влетела сова, пока мы были поглощены музыкой, и мы слышали тихий шум её крыльев, в то время как она вылетала в окно. Таково было предположение капеллана, у которого, однако, зубы стучали от страха. «А может быть, это собака Альберта?» — сказал граф Христиан. «Здесь нет цинабра», — ответил Амелий. «Где Альберт, там и цинабр. Но чей же это мог быть вздох? Если бы я могла решиться подойти к окну, посмотреть, не слушал ли кто из сада, но на это у меня не станет храбрости, даже если бы дело шло о моей жизни». «Для девушки без предрассудков», — тихо сказала ей, улыбаясь консуэла «Для маленького французского философа вы не отличаетесь храбростью, милая Бронесса. Попробую, не буду ли я храбрее вас?» «Не ходите туда, моя милая», — громко ответила ей Амили. «Не храбритесь, вы бледнее смерти, и вам сделается дурно». «На какие пустяки вас вдохновила ваша печаль, милая Амили», — сказал серьёзно граф Христиан, направляясь твёрдым и медленным шагом к окну. Он взглянул в него. Никого не увидав, он спокойно запер его, говоря, «Точно настоящее горе недостаточно жгуче для воображения женщин. Им надо еще добавить его своим воображением, слишком пылким в страдании. Без сомнения, в этом вздохе нет ничего таинственного. У кого-нибудь из нас, тронутого чудным голосом и громадным талантом сеньоры, безотчетно для самого себя вырвалась из глубины души нечто вроде восклицания восторга. Может быть, оно сорвалось даже у меня самого, только бессознательно, и потому я не помню этого. Ах, Парпарина, если вам не удастся излечить Альберта, вы сумеете излить небесный бальзам на другие раны, не менее глубокие, чем его. Слова этого святого старца, всегда разумного и спокойного, среди всех удручающих его домашних невзгод, были своего рода небесным бальзамом, и Консуэла на себе испытала их действие. Ей хотелось стать перед ним на колени и просить благословить ее, как благословил ее Порпора, расставаясь с нею, и Марчелла в тот чудный день ее жизни, который положил начало целой серии печальных и одиноких дней.